«Взгляд назад». Мы оставили нашу героиню в тайном доме в Кенигсберге в обществе небезызвестного Акима Анатольевича. Мелитриса не только не обрадовалась встрече с ним, но пришла в совершенное уныние. Жизнь ее сделала крутой виток, но завихрение событий не подняло ее вверх, не приблизило к выходу из больной ситуации, а вернуло к отправной точке. Кенигсбергское узелище – Мало отличалось от мызы под Кенигсбергом. И страш тот же, и носа на улицу не высунуть, и будущее также выглядит неясным и безнадежным. Мелитриса не знала, что Ледащев и Аким Анатольевич развели самую активную деятельность. Первая попытка с помощью Мелитрисы выйти на Сокромоза кончилась для них полной неудачей, все усилия ушли в песок. Кроме Цехеля. Навстречу в белый особняк приезжал еще маленький, яркий, как калибри, человечек. Ледащев сам видел, как он вместе с Цейхелем садился в карету. Далее слежку Василий Федорович осуществлял верхами. На полпути к своему дому Цейхель высадил человечка на темной улице, и тот проворно нырнул в трехэтажный, невзрачного виду дом. Естественно, Ледащев продолжил слежку за Цейхелем, проводил его до самого дома, а на следующий день наведывался в трехэтажный дом, расположение которого хорошо запомнил. Выяснилось, что дом полностью сдается в наем бедной, неразговорчивой и мрачной публике, что парадная дверь в доме не закрывается ни днем, ни ночью, и что черный ход его выходит на канал. Цехель, как говорилось, тоже исчез. Удивительно была способность переводчика неожиданно появляться и исчезать. Может быть, генетически была заложена в нем боязнь слежки, а, скорее всего, тайная работа в пользу Германии приучила его держать голову на плечах всегда развернутой в бок. Он никогда не выходил из дома в ту же дверь, в которую входил, благо что архитекторы и строители в те времена строили дома с черными лестницами для прислуги и обязательным выходом во двор. На третий день после свидания с милитрисой Цейхель неожиданно материализовался на службе. Никто не видел, как он входил в замок. Вполне уместно было предположить, что прошлую ночь он провел где-нибудь на канцелярском диване. При обнаружении Цейхеля наблюдатель шел по его следу как хорошее гончие. Было замечено, что где-то около двух Цейхель ушел со службы и по дороге домой посетил банк Бромберга. До своего дома он дошел к трем часам, поднялся к себе на второй этаж, а после этого исчез уже окончательно. Стоящий под окнами торговец мелочным товаром клялся, что сам видел его входящим в дом, видел, как он задергивал шторы на окнах. У черного хода в дома тоже стоял наблюдатель, не отрывающий взгляда от двери даже ночью. Оставалось только предположить, что Цехель оставил дом наподобие сказочной дамы, вылетев на метле через каминную трубу. После этого окончательного исчезновения Цейхеля и произошло покушение на служанку, и Мелитриса срочно съехала из гостиницы. В отсутствие Цейхеля было решено понаблюдать за банкиром. Нельзя сказать, чтобы Бромберг находился на подозрении у секретного отдела, но присмотреться к нему следовало. Во-первых, банк его поддерживал не только самые тесные деловые отношения с торговым домом Альберта Марина, но и дружественные, а во-вторых. Банк этот был самым молодым в Кенигсберге. Он существовал всего-то пять лет. Прочие же подобные учреждения насчитывали возраст не менее 50, а то и больше лет. Известно было также, что Цейхель в банке частый гость. Но попробуй выясни, шляется ли он туда по денежным или шпионским делам. За Бромбергом следить было просто. Он был весь на виду, устраивал приемы, посещал общественные места, в последнее время стал разъезжать в открытой коляске со своим гостем из Берлина, бароном дицем Оба были веселые и совершенно беспечные. Идея написать повторное письмо на торговый дом Малина принадлежала Акиму Анатольевичу. Ледащев, хоть и не позволял себе об этом думать напрямую, очень не хотел ввязывать Мелитрису в их дальнейшие шпионские интриги, ведь девочка совсем а чьей-то злодейской воле попала в страшную передрягу, ясно, что ни в чем она не виновата. Удалось вывезти ее за границу, за пределы ведения тайной канцелярии, и хорошо. Пусть теперь просто живет, зачем ей участвовать в тайной войне с Германией? Но высказать все это Акиму Анатольевичу с его домотканной честностью и квасным патриотизмом казалось совершенно невозможным. Письмо было написано от имени Мелитрисы И выглядело так. Сударь, я вынуждена оставить гостиницу и держать свое место пребывания в тайне. В синем осле произошел странный случай. В моих апартаментах было совершено покушение на служанку. Боюсь, что у стреляющего было намерение скомпрометировать меня, чтобы привлечь внимание полиции. А от полиции в Кенигсберге до тайной канцелярии в Петербурге – один шаг. Я по-прежнему настаиваю на встрече с господином Сокрамоза. «Ваш ответ – вышлите на гостиницу «Синий осел» на имя графини Грауфельд». Ответ был получен очень быстро. Он был краток. «Встреча с господином Сокрамоза произойдет в Познани. Письмо с уведомлением о вашем туда прибытии и месте встречи пошлите на торговый дом». Далее шло название познанского филиала торгового дома «Малина». «Это ловушка», – сказал Ледащев. Но Аким, деятельный и суетливый, словно его блохи кусали, так и взвился от нетерпения. «Но почему ловушка? Почему обязательно капкан, западня? Им эта встреча нужнее, чем нам, а мы ничем не рискуем. В Познане наши войска. Что ж у нас такой товар пропадает зазря?» Он вразительно взмахнул головой в сторону комнаты Милитрисы. «Квартира тайная у нас в Познане есть, помощь получить есть откуда». Перебрали десятки вариантов. Уговорил, поехали. Повезли Мелитрису в Познань. Кроме Ледашива и Акима взяли еще одного верного человека, благо карета была четырехместная. Мелитриса радовалась поездке и наскучил Кёнигсберг, которого она совсем не видела, а перемена мест в юности всегда благо. Кроме того, она знала, что они едут в расположение русской армии, где по ее мнению Обретался сейчас князь Оленев, Ледащев ее не разубеждал. Сразу по приезде, как было уговорено, послали письмо в торговый дом и принялись ждать. Ответ от Сокромоза должен был прийти в табачную лавку пана быдыжского Но дни шли за днями, а ответа все не было. Ледащев места себе не находил, понимая, что стал заложником ожидания. В этот момент пришла из Кенигсберга тайная депеша, требующая немедленного его там присутствия. Ну вот, знак судьбы. Ледащев решил свернуть операцию и увезти Мелитрису с собой. Но преданный работе Аким опять встал на дыбы. Они уже на месте, они столько ждали, вот-вот придет уведомление от Сакрамоза. У него уже есть уговор с нашим гарнизоном, он уже знает офицеров, которые пойдут с ним на свидание. Он отлично со всем справится или ему не доверяют, черт подери?» У Ледащего не было никаких оснований не доверять Акиму. Он был смел, рассудочен, не глуп, и потом он видел его в деле. Расставание с Мелитрисой никак нельзя было назвать грустным. «Все кончится хорошо», — уверяла она Ледащего, прижимая худые руки к груди. «У меня предчувствие вот-вот все произойдет, и я уже ничего не боюсь». «Я так устала ждать!» Но уезжал Ледащев в тяжелом настроении. В предчувствии он не верил, а внешне безопасная и мирная жизнь в розовом доме не сулила никаких надежд на успех. Первой новостью в Кенигсберге был покаянный рассказ Фаины. Она молитвенно сложила перед Ледащевым руки и сказала, что сделала недозволенное. «Что ты плетешь?» При всем желании ты вряд ли смогла бы выйти за рамки приличия, не понял Василий Федорович. Не оказывается, могла. В синем осле, куда она раз в неделю наведывалась за корреспонденцией, некий господин обманом выудил у нее важное сведения о милитрисе. О, господин Василий Федорович, она не сказала ничего, что могло бы повредить секретному отделу. Виной всему была любовь, но теперь она не спит. Ее мучают кошмары и так далее и тому подобное. Лицо ее было красным от слез, в глазах стоячей водой мутнел ужас. Вы знаете этого господина? Кто он? Князь Оленев. Пролепетала несчастная. Ледащев рассмеялся, а потом к священному ужасу Фаины чмокнул ее в зареванную щеку. Оленева послала судьба. Так решил Василий Федорович. «Князь богат, знатен, он опекун этой девочки, ему и козыри в руки. Пусть увезет ее куда-нибудь подальше от России, скажем, в Рим или в Венецию, а у секретного отдела свалится огромная глыба с души». В этот же день Ледачев выяснил, что князь оставил Кенигсберг, уехав в армию. Найти его там не составляло труда. По мнению Ледащева, Оленев либо болтается около штаба фельдмаршала, либо уже отыскал друга своего, Сашку Белова, и теперь находится в его полку. Вечером того же дня Ледащев сочинил Оленеву письмо. Поскольку посылал он его с обычной почтой, текст его был скуп и лаконичен. Если вражий глаз и увидит эту писульку, то все равно ничего не поймет. Другое письмо, но уже не с объяснениями, а с приказом, было послано в Познань. Акиму рекомендовалось сдать Мелитрису с рук на руки князю Оленеву. Теперь можно было заняться текущими делами.